Готовся, гаркнул Голада. Сейчас ударит снова. Шарлей жив. Самсон, гигант откашлялся, стёр с бровей кровь, сочившуюся из раны на лбу. Он был вооружён утыканной шипами булавой и щитом, который какой-то доморощенный художник украсил изображением пламенеющей облатки и надписью: "Бог пан нас". Бог «Наш господин!» «Готовься!» «Идут!» «Этого, — сквозь зубы проговорил Шарлей, — «нам уже не пережить!» «Лошады огни спиранца!» «Оставь надежду всяк сюда входящий!» «Надпись на вратах ада!» Спокойно согласился Самсон. «Какое, однако, счастье, что я не взял с собой того котенка!» «Кто-то подал Рейн Ивану гаковницу!» Минутная передышка позволила сиродкам забить пули. Рейнован упёрся стволом в воз, зацепил крюк за борт, приложил фитиль к запалу. Святой ежи! God with us! С нами Бог. Грохот копыт известил об очередной атаке со всех сторон. Загремели пищали и гаковницы. В образовавшееся облако дыма полетели болты из арбалетов, а через мгновение в ход пошли длинные копья. Брызнула кровь. Раздался сумасшедший рев, пробитых остриями людей. Рейн Ивана спас Самсон, заслонив его в щитом с обладкой и барашком. Через мгновение щит уберег от смерти Шарлея. Гигант управлял огромным щитом одной рукой, как крупным диском, а врезающиеся в него копья отражал так, словно это были стрелы из духовых трубок. Его аниты и латники хаугвица ворвались меж стелек, рубили стоя в стременах мечами и топорами, в крике и звоне рвали буздыганами. Гуситы умирали один за другим, огрызаясь как собаки, стреляя копейщикам прямо в лица из арбалетов и рушниц, тыча и разрывая гизармами и алебардами, колотя булавами, коляс списами. Раненые заползали под возы и подрезали лошадям бабки, увеличивая толкотню, хаос и толчею. Голада заскочил на телегу, Ударом Бердыша скинул с седла Иоанита, сам согнулся, получив острием. Рейнван схватил его, стащил. Двое тяжело вооружённых нависли над ним, вздымая мечи. Жизнь им снова спас Самсон и Букпан нас на огромном щите. Один из рыцарей, судя по изображению, Зейдлиц, рухнул вместе с лошадью, которые перерезали бабки. Другого, сидящего на сивом коне Шарлей рубанул по голове упущенным голодой бердышом. Шлем лопнул, латник согнулся, захлёбываясь кровью. В тот же момент на Шарлея наскочили и повалили лошадью. Рейнован с размаху ткнул наездника с писой. Острее увязло в пластине. Рейнован опустил древко, развернулся, сжался. Латники были повсюду. «Вокруг хаос остроносых хунцгугелей. Мелькание крестов и гербов на щитах. Ураган мелькающих мечей. Тайфун конских зубов и копыт. Башня шутов», — лихорадочно думал он, — Это по-прежнему Нарен Турм безумие и психоз, и сумасшествие. Нарен Турм. Он поскользнулся на крови, упал на Шарлея. У Шарлея в руках был арбалет. Он взглянул на Рейн-Ивана, подмигнул и выстрелил вертикально вверх, прямо в живот вздымающегося над ними коня. Конь завизжал. а Рейнован получил копытом по голове. «Это конец», — подумал он. «Помоги нам, Господи!» — услышал он, как сквозь вату, парализованный болью и слабостью. «Выручай! Выручай, Господи!» «Помощь! Рейнмар!» — кричал, дергая его Шарлей. «Помощь! Живем!» Он приподнялся на четвереньки. Мир всё ещё плесал и плавал у него в глазах, но тот факт, что они жили, не заметить было невозможно. Он заморгал. С поля долетел крик и звон. Йоаниты и латники Хаугаются сражались с прибывшей подмогой, вооружённой в полных пластинчатых латах. Бой был недолгим. на тракту с запада уже мчалась галопом, ревя что из силы в лёгких конница бразды. За ней во опять ещё пронзительнее мчалась гусицкая пехота с воздетыми цепами. Видя всё это, юаниты и люди хаугвица развернули коней и по одиночке и группами помчались к лесу. Помощь шла у них по пятам. Безжалостно, рубя и кромсая, так что эхо неслось по холмам. Рейнаван сел, ощупал голову и бока. Он был весь в крови, но похоже чужой. Рядом всё ещё ухватившись за павонж, сидел, опершись о воз, Самсон Медок с окровавленной головой, густые капли ползли у него сухо на плечо. Несколько гуситов поднимались с земли. Одного рвало. Один, держа зубами конец ремня, пытался остановить кровь, хлещущую из культи руки. "Живём", повторил Шарлей. "Живём!" "Эй, Голада, слы- Он осёкся. Голада не слышал. Голада уже не мог слышать. К элегам подъехал бразда из Клинштейна, латники из Подмоги. Всё ещё расплённые битвой, они тут же умолкали и затихали, когда под копытами лошадей начинало чавкать кровавое месиво. Бразда оценил побоище, взглянул в остекленевшие глаза голады, ничего не сказал. Командир Латников из подмоги приглядывался к Рейновану щуря глаза. Было видно, что он пытается вспомнить. Рейнован узнал его сразу, и не только по розе на гербе. Это был Раубриттер из Кромолина, протектор Тибальта Рабы, поляк Блажей Порой Якубовский. Рыдавший рядом чех опустил голову на грудь, и умер в тишине. Удивительно, сказал наконец Якубовский. Гляньте на этих троих. Они даже не очень поцарапаны. Вы просто халерные счастливчики, или какой-нибудь демон хранит вас. Он их не узнал. Впрочем, ничего странного. Хоть Рейнован и сам едва держался на ногах, он тут же принялся перевязывать раненых. В это время гусицкая пехота дорезала и освобождала от доспехов и оружия и уанитов и копейщиков Хаугвица. Убитых вытряхивали из лад, уже началась перебранка. Оружие, что получше и подороже, вырывали друг у друга из рук, не обходилось и без кулаков». Один из лежащих под телегой рыцарей, казалось, мёртвый, как и другие, неожиданно пошевелился, заскрипел латами, застонал из глубин шлема. Рейнвон подошёл, опустился на колени, поднял Хунсгугель. Они долго смотрели друг другу в глаза. "Ну, что же ты?" прохрипел рыцарь. "Дабей меня, еретик!" Ты убил моего брата. Так убей и меня, и пусть ад поглотит тебя. Вольфгер стерча, чтоб ты сдох. Рейневан белял. Подошли два гусита с окровавленными ножами. Самсон встал и преградил им дорогу. В глазах у него было что-то такое, что гуситы пошли за благо поскорее убраться. "Дабей меня", повторил Вольфгер Стерча. "Чёрт в помёт. Ну, чего ждёшь?" "Я не убивал Никласа", сказал Рейнован. "Ты прекрасно знаешь. Я всё ещё не выяснил, какую роль вы сыграли в убийстве Петтерлина. Но знай, Стерча, я сюда вернусь и расчитаюсь с виновными. Знай это сам и передай другим." Рейнмар из Белявы вернётся в Селезию и потребует расплатиться за всё. Лицо Вольфгера расслабилось, помягчело. Стерчер разыгрывал из себя храбрица, но только теперь понял, что у него есть шанс выжить. Несмотря на это, он не произнёс больше ни слова, отвернулся. Возвращалась из погони и разведки конница. Подгоняемая командирами пехота перестала обирать павших, сформировала маршевый строй. Подошел Шарлей с тремя лошадьми. «Отправляемся!» — бросил он кратко. «Самсон, ехать сможешь?» «Смогу!» Отправились они только через час. Оставив позади каменный покаянный крест... один из многочисленных в Силезии памятников преступления и запоздалого раскаяния. Теперь, кроме креста, развилок помечал курган, под которым похоронили Олдриджа Галладу, и двадцать четыре гусита, сироток из град Сакралови. На вершину Самсон воткнул повенже с огненной обладкой и чашей, и надписью Бог пан наш. Армия Амброжа шла на запад к Бромову, оставляя за собой широкую чёрную полосу вспаханной копытами и перемолотой башмаками грязи. Рейнован повернулся в седле, взглянул. Я сюда вернусь, сказал он. Этого я и опасался, вздохнул Шарлей. Этого опасался Рейн Иван. Именно этих слов. Самсон, слушаю. Ты что-то бормочешь себе под нос, к тому же по-итальянски. Значит, я полагаю, опять Данте Олигьери? Верно, полагаешь. И, конечно, строки, подходящие к нашей ситуации. И к тому, куда мы направляемся? Верно. «Хм, фуор де ля Куэта, значит, мы идем. Я не покажусь слишком назойливым, если попрошу перевести». «Не покажешься. Из тихой сени в воздух потрясенный уже иным мы двинемся путем, и я во тьме ничем не озаренный». «Фуор де ля Куэта» Ne aura catrema e venio in parte ove none che luca Dante Alighieri Божественная комедия песня 4 На западном склоне Голинца в том месте, откуда как на ладони была видна долина и марширующая армия присел на лапу еле большой стеналас Отряхнул иголки от снега, повернул голову. Его неподвижные глаза, казалось, высматривают кого-то среди идущих. Вероятности на лаз, наконец, увидел то, что хотел увидеть, потому что раскрыл клюв и заскрипел, и в этом скрипе был вызов. И чудовищная угроза. Горы тонули в мутноватом сфумато, тумане хмурого зимнего дня. Снова пошёл снег, заметая следы